Четвертое. В феврале 1791 года Потемкин прибыл из Яс в Питер. Кажется, в этот последний свой приезд в столицу он превзошел себя в расточительности и роскоши, в легкомысленной спеси и праздной лени. Он являлся публике не иначе, как окруженный множеством генералов и пленных пашей, с такой пышностью, какой не позволял себе ни один из европейских монархов. В исходе Фоминой недели 28 апреля 1791 года старый временщик решил торжественно отпраздновать взятие Измаила в Таврическом дворце или, как он назывался тогда, Конногвардейском доме. Примечание. Фомина неделя, следующая за светлой седмицей, пасхальной, начинается с Красной горки или Фамина воскресенья. Это неделя весенних поминок, неделя предстрадных свадеб. Конец примечания. Это празднество, подробно описанное затем Державином, его свидетелем и одним из устроителей, явило собой безмерный контраст со все ухудшавшимся положением угнетенного народа, из которого сжали все соки. Незадолго до Измаильской виктории, весной 1790 года, вышло путешествие из Петербурга в москву родищего, гневно заклеймившее «самодержавие и крепостничество». «Алчные звери, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем?» Страстно вопрошал он и требовал. «Отверзите рабам темницу неволи!» В числе немногих, получивших от самого родищего экземпляр путешествия, был и державен. Однако дворянская сословная ограниченность поэта не позволяла ему понять революционный пафос книги. Можно сказать, что его собственные помыслы и устремленность были прямо противоположными Радищевской и направлялись на укрепление дворянского государства, воспевание его военной мощи, его блеска и славы. Все это отразилось и в Державинском описании празднества и в хорах, заказанных ему Потемкиным для торжественного сего случая. Вскоре после присоединения Крыма Екатерина II приказала архитектору Старову построить роскошный дворец наподобие пантеона и назвать его Таврическим, а затем подарила великолепному князю Тавриды. В здании с высоким куполом была огромная зала, которой необыкновенно величественный вид придавали два ряда колонн. Екатерина II купила потом дворец у Потемкина, заплатив ему 460 тысяч рублей, а когда он приехал, увенчанный лаврами измаильского победителя, императрица в числе многочисленных милостей и наград опять подарила ему Таврический дворец. Конно-гвардейский дом не был вполне отделан. Перед главным подъездом тянулся забор, скрывавший ветхие строения – по приказанию Потемкина, забор и строение в три дня были уничтожены, место расчищено и устроена площадь до самой Невы. Сам Светлейший наметил и программу празднеств. Под его смотрением несколько недель трудились сотни художников и мастеров. Множество знатных дам и кавалеров собирались для разучивания назначенных ролей, и каждая из этих репетиций походила на «пышное празднество». В Питере пропала мелкая и чистая мука, коей порошили голову. Для освещения дворца скупили весь наличный воск, и за новой партией был послан нарочный в Москву. Всего воску закупили на 70 тысяч рублей. Модные портнихи, волосочесы были нарасхват. Шигалихи за несколько дней готовились к знаменитому празднеству, водружая на голове самую модную прическу «Лёшьян Кокошан» Примечание: буквально «спящая собака», французский конец примечания. Посредине большая квадратная букля, словно батарея. От нее по сторонам косые крупные букли, точно пушки, назади шиньон. Вся прическа имела не менее полуоршины вышины. В назначенный день в пятом часу на площади перед Таврическим дворцом уже стояли качели, столы с яствами, катки с медом, квасом, с битнем и разные лавки, в которых должны были безденежно раздавать народу платья, обувь и шапки. Часот часу толпа клубилась все плотнее, ожидая раздачи нитей и одежды. Народу было объявлено, что это произойдет, когда будет проезжать Екатерина II. Богатые экипажи один за другим подкатывали ко дворцу, на фронтоне которого сверкала надпись, составленная из металлических букв и выражавшая благодарность Потемкина великодушию его благодетельницы. Тут можно было увидеть и большие высокие кареты с гранеными стеклами, запряженные цугом крупных породистых голландских лошадей с кокардами на головах, и легкие изящные двухместные кареты в виде веера, и кареты-дворцы, дверцы которых были расписаны пастушечьими сценами в Отто и Буше. В всем блестящем потоке вряд ли кто мог обратить внимание на казачью коляску, ехавшую мимо Таврического дворца. Мордастый парень управлял простыми лошадьми, а маленький седой старик со смешным хохолком полукольками и косичкой, полулежал, накрывшись солдатской япончой. Глядя на празднество, он прикрикнул «Погоняй, Прошка!» и тихо прошептал «Стыд измаильский из меня не исчез». Это был победитель Измаила генерал-аншеф Суворов, поспешно спроваженный Екатериной II из Петербурга в Финляндию, чтобы не мешать веселью. Вслед за ней появилась вызолоченная в драгоценных камнях карета шпыня льва Нарышкина, стоившая многих деревень. «Царица! Матушка-государыня! Ура!» — разнеслось в толпе. Вымокший и иззявший от ненастной погоды народ ринулся к выставленным подаркам, смяв цепь полицейских. Давка и Суматоха задержали экипаж императрицы, который, не доехав до площади, простоял более получаса. Екатерину II встретил Потемкин. На нем был алый кафтан и епанча из черных кружев в несколько тысяч рублей. Бриллианты сверкали везде. Унизанная ими шляпа была так тяжела, что светлейший передал ее своему адъютанту Боуру и велел таскать за собою. Императрица взглянула на Потемкина в фантастическом всем наряде, и ей показалось, что она вернулась в незабываемые первые самые счастливые годы своего царствования. Внутренность дворца еще более поразила ее. Обстановка и убранство напоминали о сказках из «Тысячи и одной ночи», Высоко под куполом находились невидимые снизу куранты, игравшие попеременно пьесы лучших композиторов. Эстрада, предназначавшаяся для Екатерины II и царской фамилии, была покрыта драгоценным персидским шелковым ковром. Такие же эстрады тянулись вдоль стен, и на каждой стояла по огромной вазе из белого карарского мрамора. Над вазами висело две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой. В возвышение на правом конце галереи было занято хором певчих и оркестром роговой музыки из трехсот 300 человек. Три тысячи гостей в разноцветных нарядах стоя приветствовали венценосную правительницу России. Едва лишь Екатерина II прошла на приготовленную для нее эстраду как навстречу ей из зимнего сада выступили в кадриле двадцать пары из знаменитейших фамилий в костюмах розового и небесно-голубого цвета, унизанных драгоценными камнями. Начался балет, сочинение знаменитого балетмейстера Лепика. Затем при громе Литавр и грохоте пушек под сводами разнеслось. «Гром победы, раздавайся!» «Веселися, храбрый рос. Это был один из четырех стихотворных хоров, написанных Державиным на музыку Козловского по заказу Потемкина и ставших лучшим украшением празднества. Как и три остальных, возвратившись из походов, «Сколь твоими чудесами» и «Открыл орлов парящих» он явился поэтическим комментарием к военной славе России. Ценою почти непрерывных войн Россия именно в Екатерининское царствование вышла к своим жизненно необходимым границам, завещанным Петром Великим. Она утвердилась на Черном море, получила Крым, присоединила Кубань и отразила попытки шведов вернуть себе Балтийские берега. О первом стихе этого хора Жуковский, присутствовавший мальчиком на торжестве, сказал впоследствии, что в нем выразился «весь век». Екатерины II. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета, ты потрес. Славься, сим Екатерина, Славься, нежная к нам мать, воды быстрые Дуная, уже в руках теперь у нас. Храбрость росов, почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой! Гордость низится Селима, и бледнеет он с луной. Мы ликуем славы звуки, чтоб враги могли то зреть, что свои готовы руки в край вселенной мы простреть. Зри, премудрая царица, зри, великая жена, что твой взгляд, твоя десница, наш закон, душа одна». «Зри на блещущие соборы, зри на сей прекрасный строй, Всех сердца тобой и взоры оживляются одной, Слався, сим Екатерина, славься, нежная к нам мать!» После танцев автомат персианин, сидевший на спине золотого слона, ударом в колокол подал сигнал к началу театрального представления. Императрица увидела сперва балет, а потом комедию Мармонтеля Смирнский купец», где в роли невольников явились жители всех стран, кроме России. Минуя заднюю колоннаду, Потемкин провел Екатерину II в зимний сад. Тут был зеленый дерновый скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами и розами. Соловьи оглашали сад трелями и щелканьем. Между кустами расставлены были невидимые для гуляющих курильницы с благовониями и бил фонтан лавандовой воды. Посредине выселся храм, в котором стоял бюст императрицы, высеченный скульптором Шубиным из белого поросского мрамора. Екатерина II была представлена в царской мантии, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. Увы... Наград не хватило лишь измаильскому герою Суворову. В 12 часу в театральной зале и амфитеатре был накрыт ужин. В боковых комнатах имелось еще 30 столов для знати, да еще множество расставили вдоль стен, где гости ужинали стоя. Начался один из знаменитых потемкинских пиров. Десять главных поваров разных национальностей трудились на кухне – Вся кухонная посуда была из чистого серебра, в том числе и чаны кастрюли на 12 ведер, где готовили уху из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей. Гостям предлагались кушанья. Похлебка из рябцов с пармезаном и каштанами. Говяжьи глаза в соусе, называемом поутру проснувшись. Гусь в обуви. Терины с крылами и пуре зеленым. «Семга гласированная», «Окуни с ветчиною», «Черепахи», «Черята с оливками», «Вьюны с фрикандо», «Фазаны с фисташками», «Голубята с раками», «Сладкое мясо ягнячье», «Гатилеты из устриц», «Крем жирный девичий». Специально для императрицы была изготовлена «Бомба а-ля Сарданапал» – блюдо, изобретенное потемкинским поваром – Картофелина, начиненная всевозможной дичью. Оно особенно нравилось Екатерине II, хотя вообще она недолюбливала изысканные кушанье, предпочитая всему разварную говядину с солеными огурцами. После ужина императрица была приглашена на концерт вокальной и инструментальной музыки. Так как она не имела слуха, то просила сидевшего рядом Платона Зубова подавать ей знак, когда надобно хлопать.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 «Стой и не лети время, и благ наших не лишай нас». «Григорий Александрович», — сказала растроганная императрица, «вы доставили мне живейшую радость. Один Бог знает, как я ценю вас, и нет меры моей благодарности». Потемкин пал пред ней на колено и с неожиданной для себя почти старческой слабостью заплакал. Екатерина II вздрогнула. Ее острому взгляду в лице этого одноглазого великана, несокрушимого пьяницы, изобретательнейшего гастронома, ненасытного любовника, силача и патологического здоровяка на мгновение открылись черты немощи и тлена. Странная тень прошла по зале, попризатушив огни, попритишив музыку и рокот толпы. Сказочной, небывшей Явью, предстали три молодых красавца и великана, гвардейские поручики Григорий и Алексей Орловы и унтер-офицер Потемкин. На нее прощально вдохнуло забытым, весельем молодости, остротой ощущений, самонадеянным чувством вечности жизни. Она наклонилась к Потемкину, и слезы потекли из ее глаз». После отъезда царицы празднество возобновилось с новой силой. Только Потемкин сделался мрачен. Он скоро напился пьян и несвязно нес всяческую нелепицу.